Роза пустыни. Шлюха. 17 октября 1244 года. Конья. Боясь оглянуться, я бежала и бежала по узкой улочке. Когда я добралась до базара, легкие у меня горели. Почти теряя сознание, я прислонилась к стене. Только тогда у меня хватило смелости оглянуться. С удивлением и радостью я увидела, что за мной следом бежит лишь один человек. Это был Сезам. Задыхаясь, Он с сердитым выражением лица остановился рядом и бессильно опустил руки, не в силах спросить, с чего это я вдруг, как сумасшедшая, помчалась по улицам коньи. Все случилось так быстро, что только прибежав на базар, я смогла осознать происшедшее. Вот я сижу в мечети и, забыв про все на свете, слушаю исполненную мудрости проповедь Руми. В таком состоянии, конечно же, я не обратила внимания на сидевшего по соседству юнца, который случайно наступил на конец шарфа, скрывавшего мое лицо. Прежде чем я успела что-то сообразить, тюрбан съехал на бок, приоткрыв лицо и прядь волос. Тотчас поправив шарф, я продолжала слушать, в уверенности, что никто ничего не заметил, но когда я снова подняла голову, то увидела молодого человека в первом ряду, который, ухмыляясь, пристально смотрел на меня. Квадратное лицо, острый нос, расползшийся в улыбке рот. Это был Бейбарс. Из всех завсегдатаев нашего Лупанара Бейбарс был самым противным. И ни одна из девушек не хотела с ним спать. Есть такие мужчины, которые любят шлюх, и в то же время стараются побольнее их обидеть. Таким был Бейбарс. Вечно он отпускал непристойные шутки, а однажды так прибил девушку, что даже хозяйка, любившая деньги больше всего на свете, прогнала его и велела больше не появляться у нее на пороге. Однако он вернулся и возвращался еще не один раз. Так продолжалось несколько месяцев. Но потом, по какой-то неведомой мне причине, он перестал приходить в бордель, и мы больше ничего о нем не слышали. И вот теперь, отрастив бороду... Он, как настоящий благочестивый мусульманин, сидел в первом ряду, и только глаза у него по-прежнему мерзко блестели. Я отвернулась, но было слишком поздно, Бейбарс узнал меня. После того, как он шепнул что-то соседу, они оба обернулись и стали на меня смотреть. Потом показали на меня кому-то еще, и один за другим мужчины в мечети стали оборачиваться и глядеть в мою сторону — Я почувствовала, что краснею. Сердце у меня от страха забилось быстро-быстро, но я не могла сдвинуться с места. И тогда я, как ребенок, закрыла глаза, словно хотела таким образом скрыться от окружающих и отвести от себя беду. Когда я снова открыла глаза, бей барс, расталкиваясь, сидевших, шел ко мне. Я метнулась к двери, но, находясь в плотной толпе, мужчин не сумела убежать. Бейбарс подскочил ко мне и встал так близко, что я чувствовала его дыхание. Схватив меня за рукав, он произнес сквозь стиснутые зубы. «Что тут делает эта шлюха? Стыда у тебя нет?» «Пожалуйста, пожалуйста, отпустите меня!» — пролепетала я, но не думаю, что он меня услышал. Его приятель присоединился к нему. Сильные, страшные, высокомерные, уверенные в себе мужчины в ярости осыпали меня оскорблениями, Люди вокруг стали оборачиваться на шум. Несколько человек попыталось призвать остальных к порядку, но их никто не послушал. Я не оказала ни малейшего сопротивления, когда меня потащили к выходу. На улице у меня на мгновение мелькнула надежда, что Сезам поможет мне убежать, если начнется самое плохое. Но, оказавшись на улице, я поняла, что если в мечети мужчины еще сдерживались из почтения к проповеднику, говорили тихо и не били меня, то зато теперь разошлись вовсю. Мне многое довелось повидать в жизни, и все же я, кажется, никогда не попадала в столь безвыходное положение. После долгих лет сомнений я решила сделать первый шаг к Богу, и чем же Он ответил мне? Выкинул меня из своего дома. Не надо было мне ходить туда, сказала я Сезаму, и сама не узнала свой голос. По-своему они правы. Шлюхи не место в мечеть, как и в любом из его домов. Не говори так. Я обернулась, чтобы посмотреть, кто сказал это, и не поверила своим глазам. Это был тот самый безбородый странствующий дервиш. Сезам от радости, что вновь видит его, расплылся в широкой улыбке, и я бросилась к нему, желая поцеловать его руки, но он остановил меня. Пожалуйста, не надо. Но как мне отблагодарить тебя? Ты спас мне жизнь. Он равнодушно пожал плечами. «Ты ничего мне не должна», — сказал Дервиш. «Мы всем обязаны одному ему». Он назвался Шамсом Тебризи, а потом произнес нечто странное. «Некоторые люди рождаются с замечательной аурой, но потом она блекнет. По-моему, и ты такая же. Когда-то твоя аура была белее лилий с желтыми и розовыми крапинами». Но со временем она изменилась, и теперь она светло-коричневая. «Разве тебе не хочется стать прежней?» Я смотрела на него, не зная, что сказать. «Твоя аура потеряла свет, потому что многие годы ты считала себя грязной внутри и снаружи». «Я и есть грязная», — произнесла я, прикусывая губу. «Разве тебе неизвестно, чем я зарабатываю на хлеб?» «Позволь мне рассказать тебе одну историю», — сказал Шамс. И вот что это была за история. Однажды шлюха проходила мимо бездомной собаки. Несчастное животное страдало от жажды на обжигающем солнце. Тогда шлюха сняла туфлю, налила в нее воды из ближайшего колодца и напоила собаку, а потом пошла своей дорогой. На другой день она повстречала Суфия, который был человеком великой мудрости, и тот поцеловал ей руки. Женщина удивилась, а Суфий сказал ей, что ее доброта по отношению к собаке была искренней и затмила все ее грехи, которые были мгновенно прощены. Я понимала, о чем говорит Шамс, однако в душе не могла поверить ему. Даже если я накормлю всех собак в конье, сказала я, этого будет недостаточно для искупления моих грехов. Этого ты не знаешь. Это знает только Бог. И почему ты считаешь, что мужчины, которые вытолкали тебя из мечети, ближе к Богу, чем ты? «Если они и не ближе к Богу», — неуверенно проговорила я, — «то кто скажет им об этом?» «Ты?» — Дервиш покачал головой. «Нет, так ничего не получится. Ты сама должна сказать им». «Думаешь, они будут меня слушать? Ведь они меня ненавидят». «Они будут слушать». твердо произнес «Шамс бризи, потому что нет такого понятия, как «они», так же, как нет понятия «я». Все и вся связано со Вселенной. Мы. Это не сотни и не тысячи разных существ, мы все одно целое. Я подождала, пока он объяснит мне свою мысль, но вместо этого он сказал. «Вот одно из сороку правил». Если хочешь изменить отношение к тебе других, надо первым делом изменить свое отношение к себе. Пока ты не научишься искренне любить себя, тебя тоже никто не будет любить. Однако, достигнув этого, будь благодарна за все колючки, которые люди бросят в тебя. Это знак, что скоро ты покроешься розами. Дервиш немного помолчал. «Как ты можешь винить других за то, что они не уважают тебя, если сама считаешь себя недостойной уважения?» Я была не в силах произнести ни слова, однако крепко ухватилась за то, что ускользало от меня. Я вспоминала мужчин, с которыми спала, как они пахли, какие у них были руки, как они кричали, когда... Я видела милых мальчиков, которые превращались в чудовищ, и чудовищ, которые становились милыми мальчиками. Я вспомнила мужчину, который имел привычку плевать в девушек, когда спал с ними. «Грязная», — говорил он, плюя мне в лицо, «грязная шлюха». А теперь Дервиш убеждает меня, что я чиста, как весенний ручеек. Это звучало как плохая шутка. Я попробовала засмеяться, но вместо этого едва не разрыдалась. Прошлое это водоворот. Если ты позволишь ему затмить настоящее, оно увлечет тебя на дно, сказал Шамс, словно прочитав мои мысли. Время лишь иллюзия. Тебе всего-то и надо жить настоящим мгновением, только это имеет значение. С этими словами он достал из внутреннего кармана шелковый платок. Возьми его, произнес он, один хороший человек. дал мне его в багдаде но тебе он нужнее он будет напоминать тебе о том что у тебя чистое сердце и что в сердце ты носишь бога с этими словами дервиш взял палку и встал собираясь уходить вот только тебе необходимо покинуть дом терпимости как мне некуда податься с этим сложностей не будет произнес шамс блеснув глазами Не беспокойся о дороге, на которую я зову тебя. Вместо этого подумай о своем первом шаге, он самый трудный. Но стоит сделать первый шаг и дальше, все пойдет само собой. Не плыви по течению, будь сама течением. Я кивнула. Мне не надо было ни о чем спрашивать Шамса Бризи. Я поняла, что это было его очередное правило.